Глава 27. Свирепый дом. Офелия. Тряски и фургоны, пересчитывая каждую кочку, катили по извилистой дороге. И сквозня гонял по салону красочные афиши. Разрисованные бумажки лепли к стёклам, беспокойно шелестели, взметались в воздух, точно рой бабочек. Чармейн ловила и складывала их под сиденье, пока не сообразила, что теперь... Это ворох бесполезного хлама. «Сколько всего переделывать», — вздохнула Чермейн, поднеся афишу к фонарю, который болтался под потолком. «Неужели Габри не могла дождаться закрытия сезона?» В ее словах не было вопроса, а в горестном вздохе таилось нечто большее, нежели переживание о будущем трупы. Афилия слышала знакомые ноты обиды. «С такой, видимо, рождались все младшие сестры. «Я ведь первая сказала, что хочу уйти, а она молча сделала это и даже со мной не поделилась. Неважно, с кем сбежать, лишь бы успеть раньше меня». Опечаленная тем, что старшая сестра обошлась с ней так подло, Чармейн изливала душу Афелии единственному заинтересованному слушателю. Прилс успокаивала детей, прижавшихся к ней с обоих боков. «Мама, мне холодно», — ныла Лили. «Возьми мой платок, детка». Голос госпожи Прилс звучал непривычно ласково. «Мне...» «Не жадничай, Бенни. В ночь Диво принято быть добрым и щедрым, чтобы хранитель ответил тем же». «А кто такой хранитель, мамочка?» «Тот, кто защищает нас с давних времен. проворковала Прилс, поглаживая сына по голове, словно хваля за интерес. «Он оберегает земли и отгоняет злых духов, видишь, огни вдалеке. Вслед за ними в окно...» Выглянула и Афелия, чтобы полюбоваться заревом на горизонте. Это башня хранителя. Светлая ночь прогонит из домов всё. «И папу?» — робко спросил мальчик. Госпожа Прелс растерялась, зато Лилия тут же презрительно бросила. «Ну и глупый же ты!» Дразнясь, он высунул язык, а после прильнул к матери, рассчитывая, что она защитит его от сестринских нападок. В фургоне повисло неловкое молчание, и дребезжание стекол показалось оглушительным. Офеля отвернулась к окну и продолжила изучать проносящиеся мимо виды. Разбитая ухабистая дорога, наконец, сменилась ровным участком. Фургон набрал скорость, а в воздухе появился запах дыма. Труп последовала к южной башне, несмотря на предупреждение Флина, что из-за процессии на дороге будет не протолкнуться. Он уже не спорил, только нервно дергал ногой и сырлил взглядом карту, подсунув ее под свет фонаря. Ночные пейзажи были однообразны и отчего-то вызывали тревогу. В голове засела смутная мысль, но достать эту занозу не удавалось, пока их транспорт не свернул резко налево и вниз. Глазам Офелии предстала знакомая картина, которая стремительно наползала на фургоны, мчащиеся по склону. «Стойте!» Взвизгнула она, разглядев вдалеке массивные ворота и каменную стену, увенчанную бочками для дождевой воды. Над ними алым куполом висело зарево от костра. Празднование дево было в самом разгаре. «Ты боишься быстрой езды?» — спросила Чермейн и поспешила ее утешить. «Мы так исколесили всю южную гряду, так что...» Наверное, она хотела сказать, все будет хорошо, но слова застряли у нее в горле. Водитель резко дал по тормозам, и Чармейн, коротко взвизгнув, опрокинулась вперед прямо на Флина. То ли рукой, то ли головой, Офелия не успела понять, эта хрупкая девушка снесла с потолка фонарь, и тот с треском рухнул на пол. Наступила темнота. А в следующее мгновение, ознаменованное испуганным криком детей, фургон тряхнула с такой силой, что Афелии показалось, будто внутренности перемешались — Сердце оказалось где-то в горле, а легкие ухнули под ребра. Не успела она оправиться от маневра, как фургон снова тронулся с места. Хотелось закричать, предупредить, объяснить, почему они должны повернуть назад, но дыхание перехватило. Офелия беспомощно наблюдала, как разрисованные фургоны один за другим исчезают в разверзнутой пасти ворот. Вскоре все три оказались в самой глотке общины. «Может, здесь будет выступление?» — наивно предположила Чармейн, поправляя одежду. Она словно в другом мире жила и не предполагала, что с ней может случиться что-то страшнее, сорванного на высокой ноте голоса. «Я все разузнаю и вернусь». Прил знала правила общины и то, что фанатики никогда не осквернят празднование дево приглашёнными артистами. Однако остановить Чармейн не успела и, прижав детей к себе, тихо пробормотала. Если это устроил мой муж, то. Она прервалась на полусловие, хотя глаза, блестящие от слез, все сказали за нее. Оставайтесь здесь, шикнул Флин и покинул фургон вслед за чермейн. Боясь выглянуть в окно, Офелия решила полагаться на один лишь слух и медленно сползла на пол. Трое прилсов сделали то же самое. Маленький Бенджи и вовсе забрался под сиденье, сжавшись в комок. Судя по голосам, говорившие двигались от первого фургона прямиком к ним. Слов было не разобрать, потом какая-то суета остановила их, и раздался пронзительный вскрик, принадлежавший Чармейн. «Папа!» Воображение само домыслило происходящее и не оставило ни секунды на раздумье. Офелия нырнула в глубину мешков, набитых одеждой. Она спряталась вовремя. Не прошло и минуты, как пространство озарил отблеск фонаря. а фургон покачнулся, проседая под чьим-то весом. «Эй, вы трое, пойдите-ка сюда!» — позвал босовитый голос. Звучал он не опасно, почти приветливо, и Прилс делала так, как он велел, забыв, о чем говорил Флин. Внутри осталась только Афелия, думающая о том, возможно ли незаметно ускользнуть отсюда. Ее отвлек дрожащий, но громкий голос Прилс. «Могу я встретиться с главой?» «Я благотворитель общины». «Да хоть демон рогатый, все равно заткнись», — рявкнули в ответ. И раз его ни капли не тронула добродетель госпожи Прилс, не оставалось сомнений, что с ней говорил удильщик. Из рассказов сестры Афеля знала, кто они и на что способны. Из своего укрытия она не могла следить за происходящим, и смысл немного ускользал от нее, точно во сне. Куда подевался Флин, что заставило Чармейн закричать, И каким образом фургоны, очертив юго-западную границу Пьеры Металя, оказались здесь? «Мы привезли их, как договаривались, с наигранной услужливостью», — сказал балаганщик. «Если бы Офелия не видела этого косматого бардача, то представляла бы его как дрожащую от голода собачку, которая клянчит косточку». «Кого вы привезли?» «Вот этих!» — уже в замешательстве продолжил балаганщик. «Мальчик, девчонка, а с ними сопровождающая... ваши э, беглецы!» «Это малявки какие-то, а мне нужны подростки!» «Ты обмануть меня вздумал, паршивец!» Благанщик коротко гикнул, словно его ударили или схватили за грудки, и тут же выдал. «По счастливой случайности у меня и подросток есть, девочка!» Он произнес это так, будто говорил о племенном животном. которым торговал на рынке. Мерзкое, липкое, холодное чувство страха расползлось внутри нее, когда Офеля осознала, что речь шла о ней. «Папа, что ты делаешь?» Остальные слова превратились в неразборчивое мучание. Чармейн зажали рот, чтобы больше не вопило. Уговоры дочери на балаганщика не подействовали. Снова взяв ситуацию под контроль, он свистнул, отдавая приказ, И этого хватило, чтобы участники трупа его поняли. Фургон, где пряталась Афелия, закачался. За ней пришли, и все, что она могла сделать, затаиться среди мешков с костюмами и надеяться, что ее не найдут. Однако громадное ручище молниеносным движением пробило тюки и вцепилось Афелии в волосы. Она закричала, забрыкалась, вонзила ногти в грубую кожу. Попытки сопротивляться не изменили расклад сил. ее выдернули из груды мешков точно корнеплод с ботвой и потащили из фургона все так же держа за волосы от боли выступили слезы мешая разглядеть тех кто собрался вокруг кто-нибудь знает ее афелю снова потянули за волосы вынуждая задрать голову и показать лицо свет фонаря ударил по глазам она зажмурилась но здесь ее никто не знал ладно хмыкнул главный удельщик Что вел переговоры, дадим за нее десять монет. Нет, так не пойдет, обиженно заявил балаганчик. Мы договаривались на пятьдесят». За троих, прорычал голос: А с этой, как с селедкой. Возьми много, толку мало. Бери, сколько дают, и проваливай. Вы платите не за количество людей, а за мое время, и оно продолжает тратиться. В ответ удильщик хрипло засмеялся. Остальные эхом повторили за ним. размножив смех и сделав его похожим на раскаты грома. Тот, кто держал Афелию, отвлекся и ослабил хватку. Она воспользовалась минутной заминкой, чтобы осмотреться. Прилс, прижав детей к себе, стояла у фургона посередине. Их караулил вооруженный ножом удельщик. Пусть эту названную благотворительницу и подняли на смех, но трогать не стали. А вот Чармейн, ничем не защищённой, оказалась в плену громилы чьи раздутые от мышц руки сдавили ее точно тиски. Дышала она с трудом, уже не сопротивляясь. Еще несколько удельщиков во главе с суровым бородачом обступили балаганщика и его трупу. Музыканты хранили непроницаемое молчание, явно не поддерживая происходящее. Хотя и не пытались вмешаться. Среди этой тучи людей Офелия никак не могла отыскать Флина. Куда же он подевался? Удильщик, что держал ее руки сведёнными за спину, заметил, что она подозрительно оглядывается по сторонам, и одним движением выкрутил суставы. Офелия вскрикнула, и смех тут же прекратился. Кто вы? Бородач сощурился, пытаясь прочитать буквы на фургоне. Бродячие коты. Не соживать ли вас, чтобы выдать за кроличьи тушки? На несколько секунд Балаганчик застыл в напряженной и воинственной позе. как если бы собрался наброситься на удильщика с кулаками. Но вся его уверенность таяла на глазах, сменяясь смятением и беспомощностью. «Я лишь прошу заплатить», — промямлил он, преобразившись в страдальца, просящего милостыню. «Моя труппа переживает трудные времена. Мы потеряли нашу главную артистку, приносящую деньги, и теперь...» «Ты в своем уме?» Вдруг закричала Чармейн, отчаянно вырываясь из схватки удильщика. Слова отца так ее оскорбили, что откуда-то взяли силы на вопль и сопротивление. Она забилась в истерике, похожее на пойманную стрекозу. «Это я все делала для вас! Я приносила вам деньги! А вы только тратили их!» Дыхание у нее перехватило, и Чармейн зарыдала. «Какая драма!» — протянул Бородач и повернулся к Прилс. «Заплатишь бедным музыкантам за представление, благотворительница?» Она всё ещё, боясь произнести хотя бы слово, только кивнула и поспешно достала из кармана тканевый кошель полный монет. Их было явно больше пятидесяти, но Прелс отдала все. Удильщик отсчитал монеты, кошель прибрал к себе, а обещанное вознаграждение пересыпал в жадные лапы балаганщика со словами. «Мы покупаем мелкую за десять, и вон ту звонкую птичку за сорок». Он ткнул пальцем в сторону Чармейн. Кривая ухмылка вмиг исчезла с лица полаганщика. «Нет, мы заплатили. Моя дочь не продается, твердо заявил он и швырнул монеты на землю, чем привел удильщика в бешенство. Лицо его тут же переменилось, приобретя зловещие, нечеловеческие черты. Сжав кулаки, он процедил. «Мы дали, что ты просел. Ты уже начинаешь надоедать, Гнус. Отпустите мою дочь или...» Он поперхнулся, отдушивший его злости, так и не придумав достойного ответа, способного всерьёз напугать удильщика. Тот презрительно осклабился и повернулся к своим соратникам. «Пора закрывать этот балаган. Прикончите их всех!» Удильщики действовали быстро и решительно. Не сговариваясь, они метнулись каждый к своей жертве, словно распределили их заранее. Они делали все так легко, будто надрезали фрукты. Афилия зажмурилась, но даже не видя несчастных, слышала их предсмертные хрипы и стоны. От металлического запаха крови, смешавшегося с дымом, скрутила желудок. Боясь упасть в обморок, она цеплялась за голос Прилс, которая пыталась отвлечь детей от ужаса, творившегося вокруг. Когда Офелия осмелилась открыть глаза, семь тел неподвижно лежали на земле, и у всех на шее олело по кровавой ленте. Точно это была объединяющая деталь их сценических костюмов. Поняв, что с такой же легкостью они могут расправиться и с ней, Офелия оцепенела от ужаса. Она мысленно позвала на помощь Флина, но он не появился. Взмолилась Хранителю, пламя в его честь пылало на площади, где фанатики праздновали Дево. но их священный огонь не покинул кострища, чтобы остановить и уничтожить зло. И теперь оно ухмылялось, чистило лезвие, собирало из земли монеты, испачканные в крови, проверяло карманы убитых, надеясь поживиться. На Микофелия задумалась о побеге, но, увидев запертые ворота, растеряла остатки решимости. Единственный выход был закрыт. Община стала смертельной ловушкой. Она возненавидела себя за свою слабость и бездействие, за то, что так быстро сдалась. Голова соображала плохо, тело перестало ее слушаться, а горло сдавил удушающий ком, когда внезапно издалека донеслись крики. Вначале редкие, и одиночные, они соединились в истерический вопль, который волной прокатился по общине. Следом раздался оглушительный грохот. Земля затряслась под ногами, и Офелия, пошатнувшись, взглянула в сторону, откуда слышался шум. Люди, маленькие фигурки в багровых, всполохах костра, метались по площади, пытаясь укрыться от громадной тени. Вначале, двигаясь плавно и грузно, она напоминала воздушный шар, сорвавшийся со стропил. Но с приближением к свету все больше приобретала очертания дома. Это не было похоже ни на один из знакомых Офелии без людей. «Что за лажа!» — пророкотал Бородач, вглядываясь вдаль. Банда удельщиков как по команде ощетинилась ножами, будто всерьез собиралась противостоять свирепой махине, проломившей каменную стену общины и прорывающейся к площади. На их мерзких лицах впервые проступило замешательство, когда раздались новые раскаты, еще громче и сильнее предыдущих. Толпа фанатиков хлынула прямиком к воротам, через проулок между домами, стоящими по обе стороны от дороги. Проход оказался узким, и безлюдь, преследуя убегающих, снес углы ближайших построек. Под его натиском хлипкие жилища сминались, как бумага, сжатая в кулаке. Люди пытались оттеснить безлюдя, выхватив из костра горящие головни, вооружившись вилами, воздев вверх руки, Держащие склянки обереги, они переградили ему путь. Но это жалкое сопротивление не могло сдержать такую силу. Воспользовавшись моментом, когда все вокруг, объяты паникой, Афеля скользнула между фургонами. До появления безлюдя здесь прятались трое Прилсов, а сейчас никого не было. Куда же они подевались?» Задумавшись на пару секунд, она потеряла бдительность и слишком поздно заметила человека, выпрыгнувшего на нее. Даже в полумраке его волосы отливали рыжиной, а лицо, запёкшееся кровью на лбу, было бледным, как холст. Разгадка с исчезновением Флина оказалась проста. Видимо, кто-то подкараулил его у фургона и вырубил ударом в голову. Чудо, что он вообще очнулся и сохранил ясность мысли. «Живо, фургон!» — шикнул Флин. Подтолкнув ее вперед, и Офелия на подкашивающихся ногах бросилась к балаганной повозке замыкающий ряд. Там уже сидели прилсы, притихшие и сжавшиеся в один дрожащий комок. Они не видели, что происходит на улице, хотя крики и грохот передавали весь ужас происходящего. Фанатики уже наводнили площадку перед воротами и толкали тяжелые створы, чтобы сбежать. Самые смелые. не оставляли попыток противостоять свирепому дому. Их выпады только распаляли его ярость, отгоняя назад. Безлюдь продолжал упрямо надвигаться на них по дуге. и Офелия боялась, что он может раздавить фургоны, как яичную скорлупу. Флинн подоспел вовремя, когда бревенчатый угол дома, стёсанный с торчащими точно игольчатая броня щипами, задел первую балаганную повозку. Едва не опрокинув, и смял бы под собой следующую, но вдруг резко остановился, а затем повернул в сторону. Неожидавшие этого смельчаки бросились в рассыпную, а Флин, который каким-то образом сбил разъяренную махину с курса, поспешил к фургону. Оказавшись за рулем, он рванул рычаг, заводящий механизм. И под полом, где располагалась топка, что-то загудело, заворочилось, заскрежетало. Спустя несколько секунд машина дернулась, зацепив впереди стоящий фургон, затем откатилась назад и повернула налево. Путь был свободен. Те, кто не успел сбежать, оказались отрезанными от выхода, и теперь не они, а безлюдь, теснил их к руинам, оставшимся от жилищ. Фургон вылетел через открытые ворота, и никто, ни фанатики, ни удильщики, ни свирепый дом не остановил его.